Забудьте Герострата. Храм Артемиды Эфеской. Было такое чудо света. Одно из семи. Оно называлось Храмом Артемиды Эфеской. И каждый образованный эллин сказал бы вам, что этот храм пал жертвой маньяка, Герострата. Имя этого Герострата вошло не только в энциклопедии, но и в поговорке, и в выражении вроде «гиростратого злодейства». И всё же в этой истории немало таинственного. Оказывается, Гирострат никогда не сжигал храма, из-за которого стал таким знаменитым злодеем. Но я бы сказал, что это скорее не тайна, а недоразумение от незнания. Город Эфес и местность вокруг него назывались «греческим полисом». Греция в основном состояла из полисов а городов-государств. Эфес лежал не в самой Греции, а на другом берегу моря, в Малой Азии. Теперь эта земля принадлежит Турции. Мимо него шли самые оживленные морские пути древности, из Египта до Херсонеса через все Средиземное и Черное море. Разбогатев на торговле, Эфес строил дворцы и храмы. покровительницей города считалась богиня Артемида, и ее храм был главным храмом Эфеса. Правда, за тысячу лет существования города несчастному храму фатально не везло. То он сгорит, то его разрушит землетрясение. И неудивительно, ведь он был деревянным. Наконец, в IV веке до нашей эры эфесцы решили соорудить такой храм, которому ничто не будет страшно, и богиня останется довольна. Строительство было настолько грандиозным, что жители Эфеса обратились в соседние города и страны с просьбой о помощи. Римский историк Плиний писал, что храм окружали 27 колонн, подаренных таким же количеством царей. Правда, Плиний писал через много лет после этих событий, когда храма уже не существовало, он мог и ошибиться. Но наверняка известно, что некоторые соседи помогли Эфесу. В частности, большую сумму выделил Крес, богатейший царь Лидии. После бурных обсуждений был принят проект архитектора Херсифрона. Он выбрал для строительства болотистый берег реки, чем вызвал сначала насмешки, а потом и уважение сограждан. И в самом деле, где лучше всего поставить тяжелое здание в сейсмически опасной местности? На болоте. потому что болото погасит любые толчки. Храм будет плавать в жиже. Но как тогда сделать, чтобы он не утонул? И Херсифрон решил сначала выкопать глубокий котлован и набить его смесью шерсти и древесного угля. Получалась многометровая подушка. Архитектор оказался прав. Храм спокойно пережил многие землетрясения и другие стихийные бедствия. Правда, не этот, а другой. Строительство гигантского храма на болоте требовало необычных решений. Каждый день для архитектора был испытанием. Например, когда привезли колонны длиной 15 метров и весом 70 тонн каждая, оказалось, что дотащить их до строительной площадки невозможно. Мягкая почва не давала ни одной повозке возможности подъехать к храму. Тогда Херсифрон велел вбить втулки в торцы мраморных колонн. привязать к втулкам канаты, впрячь десятки быков и покатить колонны, как катки. И колонны, как валики, послушно покатились за быками. Но до канала Херсифрона невзрачная, хоть и тяжелая балка, которую надо было уложить в порог храма. А она никак не желала. Архитектор бился над этой проблемой больше недели, пока богиня Артемида не пришла ему на помощь. Ночью, пока архитектор спал, балка сама опустилась на нужное место. Но Херсифрон этого не пережил. От переутомления великий зодчий скончался. И достраивали храм, его сын и два других архитектора. Наконец храм был завершён и сдан заказчиком. Слава его была так велика, что тысячи паломников сходились к нему со всех концов тогдашнего мира. Храм простоял сто лет. В 356 году до нашей эры это чудо античного мира погибло. Жил был человек по имени Герострат, который никак не мог прославиться: ни в литературе, ни в бизнесе, ни в философии, ни в военном деле. Может, его любимая девушка подзуживала, может быть, преследовала шизофрения, но поломав голову над тем, как же прославиться, он решил сжечь храм Артемиды. благо сделать это было нетрудно. Никому не приходило в голову, что кто-то захочет его сжечь, так что, наверное, вокруг него по ночам сторожей с колотушками не наблюдалось. С другой стороны, деревянные балки, перекрытия, запасы сухого зерна и всяческих материальных ценностей в подвалах храма были замечательным горючим материалом. Ничего не требовалось. «Поднеси хворостину, и вспыхнет». Так и случилось. В 356 году Герострат сделал своё чёрное дело и встретил пожарников воплем. «Это я сделал!» Всё кончилось бы тихо, если бы не желание горожан достойно наказать поджигателя. Городской совет постановил забыть его имя, никогда нигде не упоминать, чтобы главная цель Герострата — слава — его не коснулась своим позолоченным крылом. Боги посмеялись над эфесцами. По всему миру люди рассказывали, какое наказание придумали поджигателю Герострату. Имя его известно сегодня куда лучше, имён строителей храма или царей, которые правили в соседних государствах. Забыли писателей и полководцев. А Герострата помнят. А храм эфесцы решили построить заново и даже лучше, чем прежде. Вот этот второй храм и стал прожить. чудом света. Так что хоть в этом Герострат не смог торжествовать. Его злодейство привело лишь к рождению чуда, куда более значительного, чем прежний храм. Строители на этот раз знали всё, что придумал Херсифрон, и смогли пойти на шаг дальше. Новый храм был гораздо больше предшественника. 109 метров в длину, 50 в ширину. здание окружали два ряда колонн, причём все колонны были резными. Величайший скульптор Скапас вырезал на них сцены из мифов. Географ Страбон писал в те годы, после того, как некий Герострат сжег храм, граждане воздвигли другой, более красивый, собрав для этого женские украшения, пожертвовав собственное имущество и продав колонны сгоревшего храма. А вот некоторые завистники утверждали, что эфесцы потратили на храм деньги, отданные им на хранение персами и хранившиеся в сгоревшем храме. В разгар возведения храма к Эфесу подошёл Александр Македонский. Эфес был греческим городом, союзником македонцев, поэтому царя приняли как друга. Александр вмешался в споры о финансировании, строительства и, будучи неплохим политиком, — предложил покрыть все расходы и даже заплатить долги эфестцев, но при одном маленьком условии. На храме должна быть благодарственная надпись, в которой воспевался бы этот подвиг Александра. Эфестцам это не понравилось. Они не хотели делать благодарственных надписей на своём храме. «Аж лучше пусть женщины останутся без украшений». И нашёлся один бумж, Может, не бомж, но так говорится в легенде, который с улыбкой сказал. «А подобает ли живому богу воздвигать храм другим богам?» Александр попал в сложное положение. Согласишься, что ты бог, и речи не может быть о надписи. А сделаешь надпись «Какой же ты бог?» Так что Александр заплатил скромную сумму и ушел завоевывать мир. Известно, что храм Артемиды был украшен самыми лучшими картинами. Мы привыкли к тому, что греческое искусство — это храмы и статуи. Но греки любили и живопись. Только она, к сожалению, до нас не дошла. По описаниям известно сюжеты картин, висевших в храме. Для того, чтобы ублажить Александра Македонского, заказали полотно апеллесу, который изобразил великого царя с молнией в руке, подобно Зевсу. Храм был так замечательно рассчитан и построен, что простоял после этого еще полтысячелетия. Римляне почитали храм Артемиды и считали его чудом света. Но когда пришли времена христианства, то на храм начались гонения. Эфес долго оставался оплотом язычества, и с помощью Артемида эфесцы даже изгнали из города апостола Павла с его сторонниками. Но в 263 году Эфес захватили варвары-готы и разграбили святилище. А во времена Византии храм стали растаскивать на постройки. Разобрали крышу, потом стали падать колонны, и постепенно остатки храма скрылись в болоте и речных наносах. Даже место, где он стоял, забылось. В 1869 году, после многих лет поисков, английскому археологу Буду всё же удалось раскопать фундамент храма. Полностью храм Артемиды раскрыли лишь в следующем веке. А потом отыскали и другой фундамент под первым. Это был фундамент храма, сожжённого Геростратом.